По идее, стрелять надо было по наводчикам зенитных пушек С-60, расположенных на приземистых угловых башнях. Это автоматическое 57 миллиметровое орудие, предназначенное для обстрела как воздушных, так и наземных целей, реально могло за несколько секунд превратить трофейные электромобили в воспоминания. Другое дело, что куклы, дистанционно управляемые Ургом и его товарищами, уже добрались до стены и приставили к ней лестницы. Им надо было расчистить путь, что я и сделал, отстреляв полмагазина по целям, появившимся между зубцов стены Охрана укрепления собиралась в рукопашную отражать атаку монстров, но у меня на них были другие планы Полдесятка выстрелов и максимально быстрая смена позиций, дабы со стены не засекли работающего снайпера и не прекратили его кипучую деятельность Предосторожность оказалась не излишней По той точке, за которой я только что лежал, ударил РПК и тут же заткнулся. Я прямо увидел внутренним зрением, как сабля, зажатая в пятерне полутрупа, с размаху обрушивается на шею пулеметчика. Тем временем задранные к небу стволы С-60 начали синхронно опускаться вниз. Вряд ли положение зенитных пушек перед боем было обусловлено раздолбайством расчетов и их командиров. Просто, скорее всего, защитники стены больше опасались рукокрылов, чем каких-то оборванцев с ржавыми саблями. А зря. Куклы Осмов, еще вечером бывшие членами отряда, уже вовсю рубились на стене. Но я понимал, успех временный. Сейчас охрана крепости маркетантов придет в себя, поймет, что игра перестала быть игрой, и применит что-то посерьезнее ножей и пистолетов. за стеной ступенчатой стрелой вонзившейся в небо возвышалась цитадель куркинский архитектор почему то приложил максимум усилий чтобы главное укрепление крепости маркетантов было похоже на спасскую башню кремля и сейчас на всех уровнях цитадели возникло какое то шевеление которое мне категорически не понравилось надо бы пушки срочно захватить подумал я понял раздался голос урга в моей голове надо же Похоже, мои телепатические способности развились настолько, что я могу общаться с мутантом без непосредственного контакта. Что ж, полезное приобретение. Теперь можно координировать совместные действия во время штурма. Стволы С-60 почти опустились. Еще немного, и нам придется распрощаться с транспортом. Левое орудие повернулось достаточно для того, чтобы я со своей позиции увидел расчет, суетящийся возле пушки. Пять человек, пять выстрелов. Ствол С-60 дернулся и замер. Я привычным движением сменил магазин, а за ним и позицию. Между тем наши машины не стояли на месте. Два электрокара с кордами неторопливо ехали к стене, а пулеметчики отстреливали ее защитников, мелькавших между зубцами. Вернее, пытались. Получалось неплохо. Невозможно за полночи без практики обучить средневекового уркагана обращаться с автоматическим оружием, но чем богаты? И он со своим пулеметом обращался весьма неплохо, а вот его напарник на второй машине весьма успешно полил в белый свет, как в копеечку, изводя дефицитнейшие патроны. Хотя ладно, какой-никакой психологический эффект даже от такой стрельбы имел место быть. Мол, не только бородавчатыми трупами мы сильны, но и крупнокалиберно ситуацию усугубляем. Но еще важнее был эффект отвлекающий, потому как массивный грузовой электроцикл не случайно несся к стене, подпрыгивая на рытвинах, вернее, не к стене, а к ее воротам. В кузове грузовика сидела мотопехота, вчерашние смертники под предводительством двух Нео, получившие шанс, если не выжить, то хоть умереть красиво. Не игроками, живыми тренировочными манекенами, посланными на убой, а бойцами, сражающимися с надеждой на победу. Слабенькой, но хорошо, что хоть такая есть. Очень хорошо. За нее и помереть не страшно. Смотрелась мотопехота весьма грозно. Членов зараженного заградотряда смертники разделили еще ночью и сами облачились в их камуфляже. Правда, для пары клыкастых Нео не нашлось подходящих размеров, и им пришлось остаться в своих набедренных повязках. Может, оно и к лучшему. С абордажными саблями в лапах серые гиганты выглядели более чем устрашающе. Я уже почти поверил в успех нашей безумной атаки, но тут расположенная на правой башне С-60 плюнула огнем. Четыре раза подряд в соответствии с емкостью магазина. «Новедчик у маркетантов тоже был далеко не Вильгельм Три выстрела попали точно в землю, взметнув кверху столбы огня, комьев глины, травы и мусора. Зато четвертый угодил в электрокар. Я проследил взглядом полет пулемета, сорванного со станицы, и головы пулеметчика, сорванный с плеч. Они летели рядом на фоне восходящего солнца». «Живописное утро». А еще я отметил, что летящая голова принадлежала не Иону, а второму пулеметчику. Что ж, в каждом минусе есть свои плюсы. И если б убили Стабера, думаю, я бы огорчился больше. Как-никак, за прошлые сутки мы пару раз смогли быть друг другу полезными. А такого рода взаимовыручка все-таки что-то да значит. Даже для меня. А пушка, между тем, доворачивалась в направлении электроцикла, едущего к воротам. Командир расчета разгадал наш нехитрый план и решил устранить главную угрозу, не отвлекаясь на мелочи типа второго электрокара и снайпера в открытую лезущего на дерево. Мне было не до маскировки, мне нужно было успеть. Рывок, и я на толстой ветке, скрюченной радиацией. Интересно, какой здесь фон? Если найду когда-нибудь работающий счетчик Гейгера, надо бы замерить чисто ради интереса. А пока... Пока что надо решать наши общие с мутантами проблемы. Но моя задумка была на грани провала. Учтя опыт собратьев по ремеслу, артиллеристы озаботились прикрытием. Двое стражей стены заслонили расчет с фланга ростовыми прозрачными щитами. Наверное, наследство Шереметьевских, о которых рассказывал Шерстяной. «По опыту знаю, штука массивная, но эффективная. Это тебе не легкая полицейская игрушка, которая держит только кирпичи и пистолетные пули». Это серьезная броня против террористов и снайперов. Такую даже из СВД не взять. Хотя я выстрелил дважды в левый верхний угол ближайшего щита. Пробить защиту не пробил, но пули рванули ее в сторону. Немного, совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы на мгновение приоткрыть шею бойца, удерживающего щит. Этого оказалось достаточно. Третья пуля разорвала ему сонную артерию. А прозрачную внутренняя поверхность щита плеснула красным надо отдать должно умирающему он до конца пытался выполнить свою задачу удерживая щит но когда из тебя мощными толчками вытекает жизнь никакое чувство долга не поможет продлить ее страж упал открывая расчет и бок товарища стоявшего с ним плечом к плечу второй щитоносец среагировал мгновенно спрятавшись за своей прозрачной защитой Но сейчас он меня не интересовал. Прежде чем артиллеристы поняли, что остались без прикрытия, я снял двоих. Но это не особенно помогло. Стрелок, скрытый от меня забронированным щитком пушки, сделал свое дело. Снаряд ударил немного позади электроцикла, приподняв над землей задние колеса машины. Осколки пропороли борт – До меня донесся крик боли, но из кузова уже сыпались на землю вооруженные люди и мутанты. А сам электроцикл, набрав скорость на ровной поверхности перед воротами, несся вперед, целит упорылой мордой в их середину. А с 60 молчала. Машина успела войти в мертвую зону, и теперь из пушки ее было не достать. Зато легко и просто можно было достать назойливого снайпера, изрядно попортившего кровь защитником стены. Ствол орудия начал движение в мою сторону, но я уже скатился с дерева и рванул на предельной скорости к единственному наиболее безопасному месту на поле боя — к стене, подальше от открытого пространства, где я был слишком заманчивой мишенью для любого, кто захочет поупражняться в стрельбе по движущейся цели. За моей спиной рвануло, потом раздался треск. Понятно. «Моя последняя позиция превратилась в кучу дров и щепок, а до стены с ее мертвой зоной еще довольно далеко». Жаль, что местные артиллеристы не используют принцип, согласно которому стрелять из пушки по одиночной фигуре неразумно. Хотя любые принципы перестают работать, когда фигура очень сильно достала. И, похоже, Гей все-таки настал звездец. Даже самый хреновый наводчик после первого пристрелочного не промахнется по такой простой мишени. Но выстрела не последовало. Вместо него с правой башни упала чья-то окровавленная нога в черном кирзовом сапоге. Стало быть, управляемая живая еда Урга все же добралась до расчета С-60. А электроцикл тем временем доехал до ворот и врезался в них на полной скорости. Тупорылый бронированный капот сыграл роль тарана, основательно погнув створки. Правда, не вынес их, как хотелось бы, а лишь деформировал. Десантировавшиеся с грузовика люди и мутанты метались под стенами, пытаясь спастись от пули бревен, сыпавшихся сверху. Судя по тому, что я больше не видел сабель, мельтешащих между зубцами, куклы были уничтожены, и защитники стены вновь пытались организовать оборону. Приставные лестницы, по которым жуткие порождения осмов забрались на стену, стражи предусмотрительно втянули внутрь, и теперь вся надежда была на нашу мотопехоту. Электроцикл сдал назад, и в этот момент на крыше его кабины рухнул сброшенный со стены кусок бетона с торчащими из него кусками арматуры. Крыша серьезно просела под весом глыбы, но машина не остановилась. Отъехав от ворот метров на пятьдесят, она вновь взяла разгон и врезалась в правую створку. Бетонная глыба на крыше машины сыграла роль дополнительного утяжелителя. Деформированная створка рухнула внутрь крепостного двора. Электроцикл проехался по ней немного по инерции и застрял в проходе. Но теперь это было несущественно. Смертники уже лезли в кузов, с него на крышу, а оттуда прыгали внутрь крепостного двора. Я добежал до электроцикла, когда последний мутант в камуфляже и с автоматом в лапах исчез в широком просвете между кабиной и верхней балкой изуродованных ворот. «Суки! Мать вашему тантову за пятую конечность! Уроды рудиментарные! Помогите вылезти ошибки природы! Атавизмы недоделанные!» Это верещал зажатый в кабине шерстяной. Помятые двери машины заклинило, и герой дневного тарана не мог самостоятельно выбраться. Если орет, значит живой, сделал вывод я, набегу, прилаживая бритву к приливу для штык-ножа для СВД. И даже если раненый, то не сильно, потому как орет больно громко. «Подожди, братан!» – громко сказал я, долбанув каблуком помятой крыши. «Сейчас с вражьей силой разберемся и вытащим тебя!» — Одноглазый шам тебе, братан! — раздалось из кабины. — А ну-ка вытаскивай меня отсюда, хома! Зря я, что ли, шкуры рисковал! — Не зря, — бросил я, ныряя в проем, — потому и посиди пока в безопасности. — Ах ты, гад! Гладкошкурой! — донеслось до меня. Но я уже бежал по кирпичным всходам на стену, где все еще местами продолжалось неслабая Махалова. Кукол оставалось полдюжины, не больше. Их теснили запакованные в стальные доспехи защитники стены, которых осталось десятка-полтора. Судя по распростертым телам, примерно столько же пало в битве. Но выжившие маркетанты продолжали рубиться насмерть. Кто поднятый абордажной саблей, кто ножом, а кто и пустым пистолетом, используя его в качестве кастета. Как раз сейчас один из стражей сидел на мертвой кукле и рукоятью ТТ методично долбил по ее голове. Вернее, потому что от нее осталось, а осталось немного. Облепленная мозговым веществом рукоять опускалась в красно-черную кашу, поднималась и опускалась вновь с омерзительным чавканьем. Знакомая картина. «Воин сошел с ума. Бывает такое на войне, причем довольно часто». И самое лучшее, что можно сделать, это подарить парню последнюю пулю. Даже если такой и выйдет из психушки, ничем хорошим это не кончится. В девяти случаях из десяти мозги снова сорвутся с рельсов. И тогда жди беды. Но милосердие потом. Сейчас на меня несся вполне конкретный противник в пуленепробиваемом тактическом костюме пятого класса защиты. Старая модель, тяжелая, но надежная. Сплошки в ларовые пластины, наколенники, налокотники, щитки и прочие прибамбасы, делающие воина похожим на средневекового рыцаря. Наверное, в таких лезли на стену шереметьевские спецназовцы, но в результате доспехи все-таки достались маркетантам. И судя по тому, что на стене таких больше не наблюдалось, помериться со мной силами решил самый крутой игрок. Берсерк какой-нибудь, которому не жаль отдать дефицитнейший защитный костюм. В левой руке рыцарь держал пистолет Стечкина. В правой – длинный черный боевой нож, внешне похожий на меч древнеримского легионера, верхняя треть клинка которого имела форму лепестка. Резать колбасу таким гладиусом не очень удобно, а вот убивать в самый раз. Махнешь ножиком с оттягом на себя в конце удара, и повиснет вражья голова затылка меж лопаток, держась на одном позвоночнике. Довольно известное оружие в моем мире, названное производителями «сталкер», что навевает определенные воспоминания. Но я не настолько сентиментален, чтобы тактико-технические характеристики вражьего ножа мешали мне верно оценить ситуацию. Да, винтовка в моих руках с примкнутым штыком дает преимущество в бою на длинной дистанции. И выстрелить можно, правда, толку будет немного. Несмотря на защиту противника, на таком расстоянии снайперская пуля прошьет его насквозь. А он в своей кевларовой шкуре набрал уже приличную скорость. А пока реакция на дырку в организме дойдет до его мозгов, в моей печени уже будет по торчать вороненный сталкер. Да и последние оставшиеся пять патронов нужны мне для другого. Итак, я и моя винтовка с примкнутым штыком против бронированного врага с ножом и разряженным пистолетом. Последнее очевидно. Был бы АПС заряжен, противник уже стрелял бы в меня, а я тратил на него бесценные оставшиеся патроны. А так пистолет совершенно неожиданно полетел мне в лицо. Неплохой прием. Я думал, живой танк предпочтет отбить штык стволом в сторону и попытается достать меня ножом, а после долбануть рукоятью пистолета по черепу. Нормальная тактика ближнего боя. Но танк решил рискнуть. Я отклонился в сторону. Пистолет, вращаясь, пролетел в сантиметре от моего виска. И тут мой противник прыгнул. Никогда не думал, что в эдакой шкуре можно так прыгать. В ней ходить-то непросто. В общем, не ожидал я от него подобного маневра и пропустил момент, когда можно было принять врага на штык. Оставалось только одно. Я крутанулся на месте, одновременно нанося удар прикладом на контур. Куда попаду, туда и ладно. Попал по бедру. Черная туша пронеслась мимо, а я ощутил, как по моему боку потекло теплое. Вот урод бронированный. Достал все-таки. Урод, пролетев рядом со мной, приземлился на четвереньки, развернулся на месте и, не торопясь, встал на ноги. Мне послышалось, как из-под непрозрачного забрала шлема послышался смешок, похожий на бульканье. Люди так не смеются и не прыгают, значит, мутант. Он прыгнул снова, с места, раскинув руки с таким расчетом, чтобы я уже не мог уйти в сторону. Либо я принимаю бой лоб в лоб, либо он просто сомнет меня весом. И опять штык применить нельзя. Инерция тяжелого тела выбьет винтовку из моих рук, и мне не избежать черного клинка. Он летел с расчетом, чтобы перехватить меня на уровне середины туловища. Низом шел. Иначе сложно. Доспех все-таки не пушинка. Ладно. А если так? Я прыгнул навстречу и вверх по диагонали, пропуская противника под собой и держа винтовку двумя руками, словно боевой шест. И в полете, развернув СВД, ударил вниз прикладом, точно в просвет между шлемом и воротником тактического костюма. Он тоже не ожидал от меня такого прыжка. В этом мире обычных людей вряд ли с детства тренируют без разбега, вспрыгивать на спину скачущей лошади. И удара не ожидал, потому шлепнулся на брюхо, словно жаба, придавленная палкой. Правда, среагировал мгновенно, перекатился, выставив вперед нож и готовясь вскочить на ноги. Но не успел. Я уже стоял над ним, занося винтовку для последнего удара. В черноте его забрал отразилась моя тень и короткий росчерк клинка бритвы, поймавший луч восходящего солнца. «Хороший удар!» Расслышал я, когда штык, легко пропоров бронированный нагрудник, пронзил сердце врага. «Удачи на пути воина!» Его рука вытянулась в предсмертной судороге и упала вниз. Мой взгляд остановился на том, что было зажато в кулаке мертвеца. Нет, это была не судорога. Последним движением в своей жизни мой враг протягивал мне свой боевой нож рукоятью вперед. Это был подарок сопернику, превзошедшему мастера в поединке. Я встал на одно колено и откинул забрал его шлема. Так и знал. Собака головой. Кто еще в этом мире умеет так двигаться в тяжеленной броне и чтит искусство поединка? Данила рассказывал, что когда мы устроили небольшую заварушку в зоне ЗИЛ, командир патруля не стал мочить дружинника на месте, а предложил бой на ножах. Хотя мог и завалить. Глядишь, и сам жив бы остался вместе со своими бойцами. Кто бы мог подумать, что у мутантов с собачьими мордами свои понятия о чести? Вот бы узнать, как он здесь появился. Может, маркетанты наняли его, чтобы сделать преимущество во время игры более очевидным? А может, мутант просто сбежал из зоны ЗИЛ, а предприимчивые торговцы приютили отличного воина? Можно только гадать». Правду, скорее всего, я уже никогда не узнаю. Я коротко поклонился. У меня тоже свои понятия, и достойного врага я уважаю. Как и его последний жест, не лишенный благородства. Хотя не исключено, что ему просто не хватило сил метнуть сталкер мне в лицо. Но давайте думать хорошо хотя бы о врагах, погибших достойно. Подумать плохо о живых друзьях всегда успеется. Я разжал пальцы мертвеца и забрал нож. потом снял с пояса кайдексовые заказные ножны с клипсой, вогнал в них сталкер и прицепил посмертный презент собакоголового к себе на пояс. Черт, а бог-то кровит и побаливает, но не сильно, переживем. Похоже, лезвие скользнуло по ребру, а это точно не смертельно. Наша схватка длилась не более минуты, и, как выяснилось, за ней наблюдали все. И защитники стены, и смертники, стоящие во дворе крепости. и бывшие члены заград отряда, замершие в неестественных позах и глядящие на происходящее черными шариками мертвых глаз. Возможно, их глазами наблюдали за битвой живые осмы, и те, кто готовился к отражению атаки на стенах многоярусной цитадели, напоминающей формой Спасскую башню Кремля. Похоже, собакоголовый был единственным мутантом среди защитников стены, может быть, даже их командиром. Потому что с его смертью остальные стражники повели себя как обычные люди, потерявшие вожака Когда оставшиеся в живых куклы очнулись от ступора и вновь принялись махать своими железяками, защитники стены смешались Двое развернулись и рванули прочь к цитадели Остальные все еще отмахивались от жутких противников, но уже с меньшим энтузиазмом Но перипетии боя на стене меня уже почти не интересовали Гораздо больше занимала меня цитадель на надвратной башне, которой кто-то расторопно и спешно готовил к стрельбе пулемет. Какой именно отсюда не разобрать, но какая разница РПК это будет печенек или антикварный РПД? Главное, что пулеметчик уже расставил сошки и приник к своему оружию, выбирая цели. А цели уже бежали к цитадели. Маленький отряд обреченных на убой смертников, неожиданно получивших фантастический шанс выжить и, может быть, даже победить. Я вскинул винтовку и чертыхнулся. Оптика прицела была разбита. Наверное, долбанул прицел Апкевлар, когда от собакоголового уворачивался. Вот не вовремя-то. Снимать разбитый ПСО-1 времени не было, да и необходимости в общем тоже. Из СВД можно стрелять и с механического прицела, не снимая оптический. Только хреново это должно получаться даже у меня с расстояния в 300 с небольшим метров, когда голова и плечи пулеметчика слились в одну точку. Хотя, какая разница, точка и точка, как в десятку на мишени. Глаза боятся, а руки делают. И еще, если не уверен, что попадешь, обязательно промажешь. Если не чувствуешь, что винтовка есть неотделимая часть твоего тела, промажешь. Если нет ощущения, что пуля, вылетающая из ствола, это ты сам, на бешеной скорости, летящий к цели, то лучше вообще не демаскировать позицию». А просто положить оружие и убиться об стену, как недавно рекомендовал нам командир отряда. чьи мозги неподалеку продолжал методично раскатывать в лепешку безумный защитник стены. Я выстрелил, уже зная, что попал, но в следующую секунду понял, что в общем-то ничего не добился». На втором ярусе цитадели медленно поползли вниз два бронесчета, прикрывающие полукруглые окна, вернее амбразуры, из которых неторопливо выдвинулись стволы, подозрительно смахивающие на крупнокалиберные пулеметы Владимирова. Это был конец, который я со своими четырьмя оставшимися патронами не мог предотвратить. Стрелков просто не было видно. Пулеметы управлялись автоматикой. Сколько времени осталось до того, как смертоносное оружие непрерывной стрельбы калибра 14,5 мм превратит в кровавый фарш жалкую горстку смертников, бегущих к цитадели? Пять секунд? Три? Стволы пулеметов... Выдвинувшиеся вперед на узких платформах опускались синхронно У них не было мертвых зон Площадка перед цитаделью простреливалась полностью Это осознали и смертники И он, покинувший электрокары, теперь бегущий впереди всех Остановился, вскинул автомат и опустил Стрелять по пулеметам было бесполезно. Стальная платформа прикрывала внизу автоматику управления огнем, да и сверху она была надежно защищена стальным кожухом. Все. Ну что ж, мы, по крайней мере, попытались. Я опустил винтовку и невольно вздрогнул. Вздрогнешь, когда у тебя почти над ухом шарахнет 57-мм автоматическая пушка С-60, причем три раза подряд. Я посмотрел направо и невольно хмыкнул. Уж больно дикой показалась мне увиденная картина. Пушка была развернута на 180 градусов. На трех сиденьях расчета с комфортом расположились осмы, еще двое находились рядом. В том числе хорошо знакомый мне Урк, обвивший руками-щупальцами голову артиллериста и прижавший ее к своему ушному отверстию. Казалось, он слушает, что шепчет ему истекший кровью мертвец, соторванный по самый пах левой ногой. Понятно. Надо взять на заметку. Похоже, мутанты умеют скачивать информацию с умерших, но еще теплых мозгов. Иначе как бы эта команда в считанные секунды обучилась стрельбе из антикварного оружия? Я перевел взгляд на цитадель. Что ж, надо отдать должное мутантам. С обучаемостью у них все в порядке. От крупнокалиберных пулеметов почти ничего не осталось. как и от довольно мощных ворот цитадели, а еще из дымящихся провалов, оставленных снарядами, и из окон башни никто не стрелял. Неужели все? Неужели маркетанты понадеялись на автоматику, а три выстрела из С-60 заодно с пулеметами уничтожили весь расчет, укрывшийся в цитадели? Похоже на то. 57 миллиметровый осколочно-фугасный снаряд – страшная штука, особенно в закрытом помещении. И сейчас к черному проему с остатками стальных створок, радостно крича, бежали бывшие смертники. Что ж, им есть чему радоваться. Победа – это всегда положительные эмоции для тех, кто сумел убить много других людей и при этом остаться в живых.